Княжна Марья отложила свой отъезд. Соня, граф старались заменить Наташу, но не могли. Они видели, что она одна могла удерживать мать от безумного отчаяния. Три недели Наташа безвыходно жила при матери, спала на кресле в ее комнате, поила, кормила ее и, не переставая, говорила с ней – Говорила, потому что один нежный, ласкающий голос ее успокоивал графиню. Душевная рана матери не могла залечиться. Смерть Пети оторвала половину ее жизни. Через месяц после известия о смерти Пети, заставшего ее свежей и бодрой пятидесятилетней женщиной, Она вышла из своей комнаты полумертвой и не принимающей участие в жизни старухой. Но та же рана, которая наполовину убила графиню, эта новая рана вызвала Наташу к жизни. Душевная рана, происходящая от разрыва духовного тела, точно так же, как и рана физическая, Как ни странно это кажется, после того, как глубокая рана зажила и, кажется, сошедшаяся своими краями, рана душевная, как и физическая, заживает только изнутри выпирающую силой жизни. Так же зажила рана Наташи. Она думала, что жизнь ее кончена. Но вдруг любовь к матери показала ей, что сущность ее жизни, любовь, еще жива в ней. Проснулась любовь, и проснулась жизнь. Последние дни князя Андрея связали Наташу с княжной Марьей. Новое несчастье еще более сблизило их. Княжна Марья отложила свой отъезд И последние три недели, как за больным ребенком, ухаживала за Наташей. Последние недели, проведенные Наташей в комнате матери, надорвали ее физические силы. Однажды княжна Марья в середине дня, заметив, что Наташа дрожит в лихорадочном ознобе, увела ее к себе и уложила на своей постели. Наташа легла. Но, когда княжна Мария, опустив сторы, хотела выйти, Наташа подозвала ее к себе. «Мне не хочется спать. Мари, посиди со мной. Ты устала. Постарайся заснуть. Нет-нет, зачем ты увела меня?» Она спросит. «Ей гораздо лучше. Она нынче так хорошо говорила» сказала княжна Марья. Наташа лежала в постели в полутьме комнаты рассматривала лицо книжной Марьи. «Похожа она на него?» — думала Наташа. «Да, похожа и не похожа. Но она особенная, чужая, совсем новая, неизвестная. И она любит меня. Что у ней на душе?» Все доброе. Но как? Как она думает? Как она на меня смотрит? Да, она прекрасная. Маша сказала она, робко протянув к себе ее руку. Маша, ты не думай, что я дурная. Нет, Маша, голубушка, как я тебя люблю. Будем совсем, совсем друзьями. И Наташа, обнимая, стала целовать руки и лицо княжной Марии. Княжна Марья стыдилась и радовалась этому выражению чувств Наташи. С этого дня между княжной Марьей и Наташей установилась та страстная и нежная дружба, которая бывает только между женщинами. Они беспрестанно целовались, говорили друг другу нежные слова и большую часть времени проводили вместе. Если одна выходила, то другая была беспокойна и спешила присоединиться к ней. Они вдвоем чувствовали большее согласие между собой, чем порознь, каждая сама с собою. Между ними установилось чувство сильнейшее, чем дружба. Это было исключительное чувство возможности жизни только в присутствии друг друга. Иногда они молчали целые часы, иногда уже лежа в постелях они начинали говорить и говорили до утра. Они говорили большей частью о дальнем прошедшем. Княжна Мария рассказывала про свое детство, про свою мать, про своего отца, про свои мечтания. И Наташа, прежде со спокойным непониманием, отворачивавшаяся от этой жизни преданности, покорности, от поэзии христианского самоотвержения, теперь, чувствуя себя связанной любовью с княжной Марьей, полюбила и прошедшие княжны Марии и поняла непонятную ей прежде сторону жизни». Она не думала прилагать к своей жизни покорность и самоотвержение, потому что она привыкла искать других радостей, но она поняла и полюбила в другой эту прежде непонятную ей добродетель. Для княжной Марьи, слушавшей рассказы о детстве и первой молодости Наташи, тоже открывалась прежде непонятная сторона жизни, вера в жизнь в наслаждение жизни. Они все точно так же никогда не говорили про Него с тем, чтобы не нарушать словами, как им казалось, той высоты чувства, которая была в них, а это умолчание о Нем делало то, что понемногу, не веря этому, они забывали Его. Наташа похудела, побледнела и физически так стала слаба, что все постоянно говорили о ее здоровье, и ей это приятно было. Но иногда на нее неожиданно находил не только страх смерти, Но страх болезни, слабости, потери красоты и невольно она иногда внимательно разглядывала свою голую руку, удивляясь на ее худобу, или заглядывалась по утрам в зеркало на свое вытянувшееся, жалкое, как ей казалось, лицо. Ей казалось, что это так должно быть, и вместе с тем... Становилось страшно и грустно. Один раз она скоро взошла наверх и тяжело запыхалась. Тотчас же невольно она придумала себе дело внизу и оттуда вбежала опять наверх, пробуя силы и наблюдая за собой. Другой раз она позвала Дуняшу, и голос ее задребезжал. Она еще раз кликнула ее, несмотря на то, что она слышала ее шаги, кликнула тем грудным голосом, которым она пивала, и прислуживалась к нему. Она не знала этого, не поверила бы, но подказавшимся ей непроницаемым слоем ила, заславшим ее душу, Уже пробивались тонкие, нежные, молодые иглы травы, которые должны были укорениться и так застлать своими жизненными побегами задавившие ее горе, что его скоро будет не видно и незаметно. Рана заживала изнутри. В конце января княжна Мария уехала в Москву, И граф настоял на том, чтобы Наташа ехала с нею, с тем, чтобы посоветоваться с докторами».